Ричард Г. Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при харманском филиале МИФК. Ричард Г. Нунан вошел в приемную легкой походкой человека, неотягченного особыми заботами и полностью уверенного в завтрашнем дне. Умело раскрашенная секретарша нацелила было на него свои накладные ресницы, смахивающие на черные копья, но увидев пропуск, подписанный самим полковником, моментально сменила гнев на милость. «Шеф ждет вас!» — растянула она накрашенный рот в тренированной улыбке. «Премного благодарен!» — слегка поклонился Ричард, открывая ореховую дверь с золотой ручкой. «Ваш шеф, вероятно, счастлив иметь такого командующего гарнизоном. С вами его крепость в полной безопасности!» «Ну что вы!» — расцвела секретарша. «Это так мило!» «В следующий раз с меня шоколадка!» — заголовщицкий подмигнул Нунан. Хозяин кабинета сидел за тяжелым столом, сработанным с того же материала, что и дверь кабинета, и, как все начинающие большие чины, усиленно делал вид, что работает. Перед ним лежала заранее раскрытая папка, над которой он склонился с видом человека, находящегося на грани потрясающего открытия. Может, так оно и было на самом деле, а, возможно, так посетителю лучше были видны новенькие зеленые погоны с серебряными орлами. хм сказал Нунан, — «гхм». Хозяин кабинета оторал взгляд от папки и уставился на Нунана. По его желчному лицу скользнула тень легкой досады, которая, впрочем, тут же сменилась сухой официальной улыбкой. — Рад видеть вас, мистер Нунан. — Взаимно, полковник Коттерблат, — кивнул Ричард. — Пользуясь случаем, хотел вас поздравить со столь стремительным повышением. — Благодарю, — слегка кивнул хозяин кабинета. — Признаться, я и сам не ожидал такого взлета по служебной лестнице. Подумать только, за заслуги перед народом и отечеством. Впрочем, я пригласил вас не для того, чтобы обсуждать эпизоды моей карьеры. Прошу вас, присаживайтесь». Нуна напустился в кресло напротив стола, закинул ногу на ногу и скрестил пальцы на животе. «Если позволите, перейду сразу к делу», — сказал полковник, доставая из Химидора толстую сигару, похожую на отрубленный палец великана. Ричард слегка поморщился он не любил дыма поддельных гаванских сигар которые крутят негры на юге из листьев дешевого табака сразу к делу не получилось последовала минутная пауза пока котер блат раскуривал коричневый цилиндр очевидно давая посетителю понять кто в кабинете хозяин ну он терпеливо ждал так вот сказал наконец полковник выдохнув заодно облако сизого дыма — Господин Лемхен рекомендовал мне вас как самого способного и осведомленного сотрудника Федерального бюро разведки, работающего под прикрытием. Брови Ричарда слегка приподнялись. — Не удивляйтесь, — хмыкнул полковник. — Время игр в шпионов закончилось. Теперь порядок в Хармонте будут наводить не ООНовские патрули, а регулярная армия. В последнее время все стало слишком серьезно. Вернее, в последний день. Нунан кивнул. Когда ситуация становится критической, правительство умеет реагировать быстро и четко. Особенно если дело касается государственной финансовой системы. И поскольку вы постоянно находитесь в самом центре событий, я бы хотел услышать от вас устный доклад о положении дел в Хармонте. Никаких записей, все с глазу на глаз. Кабинет полностью защищен от прослушивания. При этом мне крайне важен ваш личный взгляд на последние события, так сказать, беспристрастный анализ человека, постоянно держащего руку на пульсе. «Иными словами, вы хотите, чтобы я дал вам рецепт оптимального лекарства от болезни?» усмехнулся Ричард. «Лекарство у нас есть», — жестко произнес полковник. «Более чем оптимальное. Скажем, даже радикальное. Но я сам прожил в Хармонте много лет и не хотел бы, чтобы город стерли с лица земли ракетным ударом, а после рассказали по ящику очередную ужасную историю о террористах». Надеюсь, вы понимаете, насколько все серьезно. Сцепленные на животе пальцы Нунана слегка хрустнули, хотя на лице агента не отразилось ничего. Шутки действительно кончились. За один единственный день поток денег из Хармонта во внешний мир превысил все мыслимые показатели, и правительство, похоже, решило перекрыть его любыми доступными способами. Хорошо, хоть для начала решила выяснить причину, а не рубанула с плеча. Хотя могло. «Вы слышали о золотом шаре?» — спросил Ричард. Квотерблат пожал плечами. «А еще я слышал о Санта-Клаусе и ковре-самолете. Это просто очередная сталкерская байка, которая в Хармонте как кошек на улицах после полуночи». «Ваш старый знакомый, Редрик Шухарт, нашел золотой шар», — ровно произнес Ричард нунан Он пересек кордон с отмычкой, молодым парнем, фактически предназначенным в жертву зоне. Так вот, перед тем, как этот парень шагнул в мясорубку, он произнес странную фразу. «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» Эту же фразу повторил шухард перед золотым шаром, причем в состоянии сильного стресса. Все это произошло позавчерашней ночью. А вчера в Хармонте началось повальное исполнение желаний. В том числе в ваш департамент пришла бумага о присвоении капитану Коттербладу чинополковника за заслуги перед народом и Отечеством, а также о назначении его комендантом форта Осинебойн с гарнизоном в 750 человек. «Кстати, позвольте полюбопытствовать, какие такие у вас исключительные заслуги, за которые можно перепрыгнуть через два звания?» Полковник поперхнулся дымом и уставился на Нунана. Похоже, как и все военные, он был уверен, что где-то наверху его карьеру злостно зажимали все эти годы. Но, наконец, справедливость восторжествовала, что-то сдвинулось в неповоротливой бюрократической машине, и все стало на свои места. «Признайтесь». «Вы ведь всю жизнь мечтали о таком кабинете», — сказал Ричард, обводя взглядом стены просторного помещения. А люди в Хармонте преимущественно мечтали о больших деньгах. В результате за один день в городе стало в сотни раз больше денег, чем товаров. И там, наверху, вполне обоснованно полагают, что вот-вот зеленая денежная масса хлынет через край, спровоцировав чудовищную инфляцию в стране. «Я ничего не упустил?» «Продолжайте», — прохрипел Коттерблат. Ему явно не хватало воздуха, и отнюдь не фальшивая гаванская сигара была тому причиной. «Извольте», — кивнул Нунан, — «когда финансовая система в опасности, лучше пожертвовать тысячей другой жизней, лишь бы деньги остались целы. Так было, так есть, так будет. Как я понимаю, сейчас ракетные комплексы уже нацелены в сторону хармонта и люди с большими полномочиями лишь ждут вашего сигнала, чтобы нажать красную кнопку» но вы точно знаете, что уничтожив город вместе с жителями, вы кардинально решите проблему. «Потому я и вызвал вас», — нервно пожал плечами Куатерблат. «Признаться, мне не очень хочется покидать этот кабинет и объявлять срочную эвакуацию подчиненных мне подразделений. От города до форта всего шесть миль, что не спасет крепость от ядерного удара, и уж тем более от его последствий. Но если другого выхода не будет, то мне придется применить крайние меры, хочется мне этого или нет». — Понимаю, — кивнул Ричард. — Погоны с орлами как прилетели, так и слететь могут. Что ж, попробую прояснить ситуацию. До сих пор никто так и не понял, что такое зона. А сейчас Редрик Шухарт выпустил джина из бутылки. В результате, как я понимаю, весь Хармонт стал частью зоны. Но кто даст гарантию, что ракетный удар не даст зоне необходимую энергию для расширения? Я уже звонил доктору Пильману. Нет, — Нет-нет, не делайте такие глаза, я не идиот. Я лишь спросил у него, реально ли, что при наличии мощного источника энергии, поступающей извне, зона начнет расширяться. Так вот, Пильман не исключает такой возможности. «Вот черт!» — прорычал Коттерблат с яростью, гася сигару в пепельнице. Сейчас он полностью взял себя в руки и был готов рвать, метать и плющить. «И почему я не засадил этого сталкера на десяток лет? Прокурор же мой старый друг, присяжные даже не вякнули бы!» Но черт с ним, с этим Шухартом. Дело не в нем. Ведь вы говорите, что он попросил счастья для всех. Стало быть, не исключено, что с минуты на минуту зона начнет исполнять желания каждого придурка на планете. Так не лучше ли все-таки рискнуть и попробовать одним ударом решить проблему?» Нунан покачал головой. «Я сопоставил факты. Исполнились желания только тех людей, которых Шухарт знал лично. Причем эти люди должны были находиться недалеко от зоны. Я уже послал запросы и даже получил ответы. У его товарищей по тюрьме счастья в жизни не прибавилось ни на йоту. Так что вы предлагаете?» Ричард призадумался на мгновение, потер пальцем бровь, после чего сказал. «Я предлагаю возвести единый надежный кордон не только вокруг зоны, но и вокруг Хармонта. Сделать нечто вроде индейской резервации, типа той, что построили неподалеку в начале прошлого века для племени Чипева, только на современный лад. Вышки, кордоны, блокпосты, колючая проволока и все такое. Вы и так уже запретили жителям эмиграцию. Думаю, они не заметят особой разницы. Объявите жесткий карантин, скажите, что это временные меры. Никому не обязательно знать, что эти меры приняты навсегда. Не только у сталкеров, но уже и у простых жителей Хармонта рождаются чудовищные дети. Горожане меняются, незаметно, постепенно, но процесс идет довольно давно. Думаю, настало то время, когда зона и Хармонт стали единым целым. Пора их объединить официально. При этом у ученых появится гораздо больше материала для исследований, а у жителей Земли надежда на надежно-дармовое счастье, которое, возможно, когда-нибудь придет к ним из зоны. Исследования на людях. Коттерблат потер взмокший затылок. — Да вы еще большее чудовище, чем я, Ричард Герберт Нунан. — Я просто делаю свою работу, — спокойно ответил секретный агент, поднимаясь с кресла. И, между прочим, я только что спас целый город вместе с его жителями. Я вам больше не нужен, полковник?» «Да, можете идти», — вяло махнул рукой Куатерблат. «И спасибо. Честно говоря, не хотелось брать грех на душу». «Пожалуйста», — кивнул Нунан. «Если соберетесь еще куда-нибудь запустить пару-тройку ракет, звоните, я подъеду». Он повернулся, сделал несколько шагов, взялся за золотую ручку. «Послушайте». Ричард обернулся. «Я забыл спросить. Ведь вы хорошо знаете Шухарта. Скажите по секрету, а какое счастье свалилось на вас? Деньги, красавица-любовница, новая машина?» ну, он пожал плечами. «Поверите ли? Никакого!» — ответил он. «В моей жизни ничего не изменилось. Наверное, я просто не умею мечтать и потому абсолютно счастлив». И вышел из кабинета.